Ускорение жизни. Когда энергия и время распределены неравномерно, когда они отдаются двум-трем сферам жизни, а остальные требуют, рвут, тянут к себе, возникает спешка, ведь на оставшиеся сферы жизни остается мало времени, значит, надо успеть промчаться по ним, распределив между ними остатки своих времени и сил. И в каждой сфере, за исключением важных, остаются крохи нашего внимания. Забежать к ребёнку на пару минут, поговорить с родителями быстро, кратко, ответить по телефону на звонок подруги на бегу. И вообще всё нужно делать быстро, потому что успеть надо много, но на это много так мало времени, и поэтому везде бегом. Я наблюдала на книжной выставке-ярмарке, как мимо стендов, на которых были выставлены книги разных издательств, мчались люди. Ощущение было именно такое. Люди пришли, чтобы бегом пробежать всю выставку, притормаживая ненадолго у заинтересовавших книжных полок, и бегом дальше. Сразу понятно, в каком высоком темпе живут люди. Даже тут, где надо спокойно ходить, от стенда к стенду, выбирая книги, знакомясь с ними, всё бегом. Схватил, посмотрел, купил, положил в сумку, побежал дальше. И эти несчастные дети, которых родители взяли с собой на выставку, не успевая за родителями, которые тащили их за руку, они глазели по сторонам, и взгляды у них были печальными. Столько вокруг всего интересного, яркое оформление, музыка, шарики, но останавливаться нельзя? Мне хорошо знакома эта жизнь, этот сумасшедший ритм, но теперь я также знаю, каково жить в другом ритме жизни, в котором я живу несколько лет. В тишине, спокойствии, не требующих спешки делах. Моя жизнь течет размеренно. Мне никуда не надо мчаться, я не делаю того, чего не хочу, я выбираю, за какие дела и когда мне приниматься, поэтому никуда и не тороплюсь. Но если я собираюсь в Москву или в любой другой город, где жизнь кипит, я чувствую, как ускоряется мой темп. Даже когда я собираю вещи для такой поездки, я чувствую, что делаю всё быстрее, словно готовлюсь к этой суете, к жизни набегу. И приезжая туда, вхожу в поток вечно суетящихся людей. И эта суета заставляет нас пробегать по неважным сферам жизни, творить что-то некачественное, ошибочное. Участники тренинга часто говорят об этом. Я вчера торопилась, левый глаз накрасила, а другой забыла, и только в метро это обнаружила, увидев себя в отражении в окне. А я в попыхах забывала воду в кране закрыть, соседей заливала. А я в спешке завтракать забываю. Мы в спешке забываем и более важное, говорю я. Забываем кому-то что-то нужное сказать, кого-то обнять, оказать знак внимания. Забываем иногда наших близких даже заметить. И, находясь в постоянном цейтноте, умудряемся одновременно гладить, готовить еду, делать уроки с ребёнком. И толку от таких одновременных дел нет никакого. Это как если бы ты одновременно ел, занимался сексом и говорил по телефону с клиентом, говорю я. Удовольствие и удовлетворение нет ни от одного занятия, потому что пока ты акцентируешь внимание на одном, упускаешь другое, и ни одно дело не приносит желаемого результата. А все потому, что надо успеть охватить нематериальные сферы жизни за минимум времени, которое остается от работы и зарабатывания денег. Но что же делать? Надо же деньги зарабатывать – Что поделаешь, если жизнь такая? Часто слышу я. Так может, нам поменьше уже надо денег зарабатывать, спрашиваю я. Ведь если мы так загружены работой, то речь уже идёт не о зарабатывании денег на пропитание, на самое необходимое. Люди, которые зарабатывают ровно столько, сколько нужно на жизнь, как правило, имеют время на то, чтобы просто жить. Но мы, современные люди, в большинстве своём работаем так много потому, что нам всего мало, нам нужно всё больше и больше, мы никак ни напокупаемся, не наедимся. Но, может, нужно отказаться от очередной ненужной коллекции? Может, нужно перестать следовать моде, которая меняется так быстро, как раз для того, чтобы опустошать наши карманы. Или, может, надо создать уже свою систему ценностей, в которой останется место и для жизни. Может, хотя бы цель себе такую поставить – находить время для жизни так, как ты находишь время на работу. Иначе почему на работу мы находим время всегда, а вот почитать книгу с ребёнком или отдохнуть, приготовить близким людям еду вместо купленного вреднейшего фастфуда или мёртвых полуфабрикатов – некогда. Почему мы травим свои тела, не находя времени на нормальное питание, но на работу, на деньги находим время? А зачем тогда нашим больным телам деньги, кроме как на лечение? Но именно так и бывает. На все неважное мы времени не находим, потому и живем по остаточному принципу – мчимся по жизни, заглядывая в неважные сферы на бегу. И пока мы бежим по жизни, наш ум находится в таком же цейтноте. Одна мысль сменяет другую, при этом иногда противореча ей, и часто мы не можем сообразить, какой мысли следовать, какой выбор будет правильным. И этот торопливый ум только еще больше запутывает, и уже вообще невозможно разобраться, что наше, что не наше, как действовать и надо ли вообще действовать или лучше остановиться, чтобы подумать. Но останавливаться некогда. Это же не ценность, остановка, осознание, и мы мчимся дальше, чтобы окончательно заблудиться в потоке умных мыслей. И в беге по жизни мы не успеваем отслеживать происходящее – Картинки мелькают быстро, мы не поспеваем за событиями, фактами, эмоциями, нам некогда разобраться в причинах ссор или конфликтов. И как ты думаешь, они, эти сферы жизни, и люди, находящиеся в них, этим довольны?